9. Константин и Михаил Павловичи Однако откладывать дела в долгий ящик Владимир Ильич не привык и на следующий день направил приглашение брату Константину прогуляться после завтрака в Адмиралтейском саду. Академик Чесноков сообщил ему, что все подселенцы будут заброшены в головы рецепентов одновременно в ночь на 16 января. Поэтому старик полагал, что Дзержинский уже успел осмотреться в новом теле. Встретившись с братом на Адмиралтейской набережной, Николай пригласил его проследовать в сад. Предварительно повелел конвою полностью очистить сад от посетителей и перекрыть все входы. Братья прошли по короткой аллейке к центру сада и присели на скамью. Казаки императорского конвоя остались у входа в сад. Старший брат уже давно подписал акт отречения от престола наследования, а их покойный отец подтвердил этот акт в своем завещании. И хотя во время недавнего мятежа предводители бунтовщиков требовали на престол Константина, он твердо подтвердил свой отказ, чем выбил почву из-под ног мятежников. Поговорили о супругах, о детях. Затем Николай, глядя в глаза брату, осведомился. «Ну и как тебе в новом теле, Феликс Эдмундович?» Дзержинский тут же убрал Константина за ментальный барьер и ответил. «Отлично себя чувствую, Владимир Ильич. Благодарение ученым-потомкам и их науке за этот эксперимент». «И насколько ты меня пережил?» – поинтересовался Ильич. «Да ненадолго. Умер я всего через два года после твоей смерти, в 26-м году, от инфаркта». «И как там у вас дела шли после моего ухода от дел?» Ленин из подгруженного ему университетского курса истории знал о положении дел в Советской России, но хотел услышать оценку от Дзержинского. «Дела в стране тяжелые, но выправляются постепенно. А вот в партии Троцкий, Пятаков, Рыков, Зиновьев и Каменев воду мутят. Раздрайв ЦК вносят. Троцкий в одну сторону тянет, Пятаков с Рыковым в другую». А Зиновьев с Каменевым в третью. А выигрывает от всего этого Сталин. Тихонько сидит, но в губернские и уездные парткомы, используя свое положение генерального секретаря, своих людей ставит. «Ладно, Феликс, это для нас дела уже прошлые. А теперь я думаю Константина назначить главой моей личной канцелярии. Главная цель твоя на этом месте будет такая. В рамках третьего отделения канцелярии организовать все государственные спецслужбы – контрразведку, политический сыск, разведку, охрану всех наших реципиентов и их семейств, охрану государственных тайн и секретных объектов. Все следует организовать по стандартам XX века. Ну и вообще порядок в делопроизводстве навести нужно. Для начала подчиним третьему отделению охранное отделение МВД, пограничную стражу и корпус жандармов. Что скажешь? Дело мне знакомое. Я сам ЧК ОГПУ, гранохрану и службу ВОХР создавал и развивал. К тому же мне потомки массу информации по работе спецслужб в 20 веке в память загрузили. Так что справлюсь. Только кадры нужны будут. Где их взять в этом времени? Будем исходить из того, что имеем. Можешь в политический сыск из уголовной полиции и корпуса жандармов людей набрать. Это понятно, но я думаю, чтобы был толк, нужно создавать специальное училище и набирать туда толковых юнцов. Это само собой. Есть у меня мысль насчет использования декабристов, только нужно их побольше в тюрьму загрести. Ты этим делом, расследованием мятежа, в первую очередь займись. Загребай не только непосредственных участников мятежа, но и всех сочувствующих. Под обязательство помилования завербуем их в спецслужбы. А пока что вникай в обстановку и попутно думай, как дело сделать. Я намереваюсь через три дня собрать всех подселенцев у себя в кабинете и начать работать над планом действий. Завтра я выпущу указ о назначении Константина главой канцелярии. Кое-что я в зимнем уже делаю, чтобы обеспечить секретность совещаний в моем кабинете. Это дело в первую очередь обязательно проверь. Поговорив около часа, братья расстались. В этот же день после обеда, в этом же месте, Николай встретился с младшим братом Михаилом Слащевым. Разводить политессы Ленин не стал и, поздоровавшись, сразу взял быка за рога. «Рад приветствовать вас, Яков Александрович! Как себя чувствуете в новом теле? Благодарение потомкам, Владимир Ильич! Чувствую себя превосходно! Как в молодости, еще до мировой войны! Ни ран, ни болячек не осталось!» «Ознакомился я с вашей деятельностью в ветви реальности, которую вы с потомками создали. Более чем впечатлен вашей деятельностью, вы в одиночку сумели развернуть империю на новый курс и сильно ускорили ее развитие. Да уж, пришлось мне постараться в теле племянника моего нынешнего реципиента Зато теперь у нас в этом времени целая команда, да еще какая. Думаю, полегче нам будет, да и сделаем гораздо больше, я надеюсь». Ведь какую величайшую задачу потомки нам поставили? Создать при нашей жизни всемирное государство. Как думаете, справимся? А чего ж не справиться? С таким-то мощным составом, да еще обладая такой информацией, мне в память потомки загрузили все системы вооружений до середины XX века и курсы по истории всех предстоящих войн, по стратегии и тактике всех видов войск. Не напрягает вас работа совместно с коммунистами? Совершенно не напрягает. Цель-то какая – сделать из России всемирное государство. А для этого, как ни крути, придется весь мир завоевать. Ну и отлично, батенька. Вам и карты в руки. Быть вам министром обороны. На днях выпущу указ об объединении министерства флота и военного министерства в одно. И вас назначу министром. Справитесь? А чего ж не справиться? в той ветви реальности у меня задачи посложнее были. Ну и отлично, через три дня всех наших соберу у себя, будем готовить планы действий на год и на пять лет. Продумайте предложение в план по своей части. Возможности здешней промышленности вы себе вполне представляете, а Путилов вообще почти местный, не даст нам сильно воспарить в желаниях, Однако, надеюсь, ученый Курчатов из середины XX века, направленный сюда потомками вместе с нами, здорово поможет нам вперед местную науку и промышленность двинуть. Братья говорили еще час, затем разошлись.